Глава восьмая. Полёт к столице людей закончился без приключений. Погода стояла отличная, ветер попутный дул по крыльям, чёрная смерть туманом капашелась в ущельях, но не показывалась. Драконы преодолели горные хребты, пролетели над равнинами и кружились над городом в поисках красного треугольника. Нид заметил его первым и устремился вниз. Рай удивился. Это была обычная городская поместье, расположенная далеко от королевских палат. Странно, подумал он. Шилесом не положено покидать дворец. Тревога зашевелилась в груди. Егирес чувствовал ловушку, но не понимал пока, в чём она заключается. "Летите вперёд, я осмотрюсь", передал мысль Рей. В воздухе они поддерживали ментальную связь. Дрюнивер покачал чёрными крыльями в знак согласия. Егирес развернулся и полетел в сторону королевского дворца. Его по-прежнему волновала судьба предшественника Галена. Дракон был молодой, полный сил, мог жить несколько тысяч лет. Почему же так быстро покинул этот мир? Рей кружил над дворцом и видел, как люди бегут и взволнованно машут руками, показывая в небо. Он опустился на землю и пошёл в облике человека к воротам. Я прибыл за заложницей. Он показал значок командора, его пропустили на территорию дворца. Здесь тоже все переполошились. Прибытие драконов ждали к вечеру, поэтому ранний визит стал неожиданностью для всех. Рей окружила толпа насторожённых стражников. Йегирес видел их побелевшие от усилья пальцы, сжимавшие рукоятки мечей и древки копий. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить лучников на стенах с натянутыми луками в руках. И чего они так переполошились? недоумевал Рей. Наш визит согласован, гостей долго не собираемся. Врождебная атмосфера взвинтила ещё больше натянутые нервы. Рейф со сопровождением стражи поднялся по широким ступеням дворца и прошёл в тронный зал. Король, сидевший в кресле, явно занервничал. Он резким голосом отдавал распоряжения. Слуги убирали всё со стола, готовили гербовую бумагу и письменные принадлежности. "Приветствую вас, ваше величество", слегка наклонил голову Рейф. "Позвольте представиться. Командор Рогнар" Что-то вы рано прибыли, дорогой гость. Засветился король и переглянулся с министрами, сбегавшимися в зал. Система оповещения работает отлично, усмехнулся Егирес. Рай внимательно наблюдал за выражением лиц. Видно было, что сановники и слуги нервничают, словно не ожидали появления дракона именно здесь, во дворце. Наверняка рассчитывали, что мы полетим в тот дом, где висит флаг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 «Тоска по родине не является смертельной болезнью. Молодой дракон вполне способен справиться с такой болью». «Видимо, не каждый, дорогой гость, не каждый», — заторопился король. «Надо тщательно и выбирать кандидата». Слова короля прозвучали не столько упреком, сколько насмешкой. Рейн опрягся. «Мы отправляем к людям самых сильных драконов». Но правитель уже повернулся к слуге и приказал. Проводите командурок к месту захоронения заложника. И ещё вопрос. Не отступал Рей. Почему флаг Шилес свисит над городским домом? Король передёрнулся, будто его укусила ядовитая змея, прострелил взглядом министра. Тот опять шагнул вперёд. У его величества две дочери. Старшая слабая и больная. Вы же не хотите, чтобы вскоре нам пришлось совершать новый обмен. А теперь Егиресу послышалась явная угроза. Хитрость людей переходила все границы. Он уже сомневался, что заложницей будет девушка благородных кровей. А если отправят какую-нибудь сироту или служанку? Что же тогда? Вывод Раис сделал неутешительный. Если не будет обмена членами королевских семей, у людей развяжутся руки. И что тогда случится, одним чёрным нитям известно. А вдруг нити это дело рук расы людей? Выстрелило в виски мысль. Над этим вопросом нужно было хорошенько подумать, но не сейчас. Сначала разобраться с заложниками. И что же, вторая Шилиса? А вторая полна сил и здоровья, готова следовать в обитель драконов, чтобы сохранить мир и покой между нашими народами. Но жила Шилиса мия со своей матерью далеко от дворца. Так уж получилось. Вы сразу отправляетесь туда. Мы вас догоним, заторопился король. Секретарь только подготовит документ для подписания. Где же будет жить наш заложник? Не отставал Рей. Если хотите, если вам понравился дом, он может остаться в имении Шилесы. Там ему будет хорошо и спокойно под присмотром слуг. Объяснения были разумные. Рей преследовал за министром к захоронению Рамира. Молча постоял несколько минут у небольшого холмика и взмыл в воздух. Опустившись во дворе усадьбы, он огляделся и везде увидел перепуганные лица. Ещё бы Люди редко пересекаются в жизни с драконами. Разве что купцы курсируют по торговым путям и привозят свежие вести. Только одна девчонка смотрела дерзко и с вызовом. Рей окинул холодным взглядом светловолосую красавицу в окружении крохотных созданий и сразу догадался, что именно с этой шилисой ему придётся иметь дело. Что-то перевернулось в душе, когда она взглянула на него насмешливым взглядом синих, как горные цветы, глаз. Хотелось смотреть на неё не отрываясь, защищать, холить и лелеять, а ещё лучше сидеть рядом и держать за руку. Притяжение было настолько сильным, что Рай с трудом подавил в себе вспыхнувшее желание. Ни к одной самке он не испытывал такой тяги. Неужели истины, мелькнула мысль. Нет, не может быть, только не из-за сы людей. Он сделал вид, что девушка его совершенно не интересует. Но нет, нет, да и поглядывал украдкой. Шиллиса вела себя, как невоспитанная драконица. Грубила, язвила, даже не уступила свой стул, когда он хотел сесть. Егерес не привык к такому вольному поведению подданных. У драконов прочные устои держались на доверии и уважении друг к другу. Он тут же вспомнил выбор заложника и украдкой вздохнул. И в его расе не всё благополучно. Люди влияют на сознание драконов, переделывают их под себя». Встреча короля с его второй дочерью вообще удивила драконов. Они выглядели незнакомцами, без тёплой привязанности друг к другу. Дерзкая Шилеса поставила в неловкое положение и больную сестру. Неприятная особа, решил Рей. В обители поселю её в самый дальний покой дворца, чтобы даже на глаза не попадалась. Формальности быстро закончились. Документы подписали, заложниками обменялись. Гален с тоской на глазах принял ошейник целомудрия. У Рая сердце остановилось от боли за мальчишку. Друзья тоже выглядели опечаленными. Кузнец приблизился к Шилисе, но эта девица повела себя странно. Она вдруг вскрикнула и бросилась вон из дома. "Остановите её", закричал король. "Мия, змея", завязала старшая дочь. Слуги бросились за Шилисой. Рай тоже встал и вышел из особняка. Он видел, как девушка в голубом платье несется по двору в окружении крохотных каери. периодически взлетая над землей, а вся прислуга с криками гонится за ней. Егерес оттолкнулся, расправил крылья и на бреющем полете настиг строптивую шелесу. Он прихватил зубами за ее корсет, встряхнул хорошенько, чтобы привести в чувство, и бросил себе на спину. Девчонка с визгом уцепилась за гребень. Рэй развернулся и взмыл в небо.